Глава двадцать шестая. Травессера де Графия. Я вцепился в девушку, которая ловко управлялась с байком. Мы гнали по оживленной трассе в сторону Барселоны. Мне было очень холодно, так как встречный ветер буквально сдувал нас с дороги. Климент ехал рядом, и на секунду мне захотелось оказаться на его месте. За рулем он выглядел так спокойно и расслабленно, Девушка, которая ему понравилась, обнимал его за плечи и постоянно улыбалась. Вскоре мы оказались на главных улицах столицы Каталонии. Ночью тут не так много туристов, зато полно местной молодёжи, что выползает потусоваться. Баллады уличных музыкантов сменились клубными битами, которые приглушёнными вибрациями и эхом раздавались в каждом переулке. Цветная архитектура Гауди приобрела новые, невиданные краски ночи. Фрески и узоры выглядели на удивление ярче и таинственнее в свете ночных огней. Дневной запах уличной выпечки и кофейного мороженого превратился в тяжёлый, но приятный запах духов. Атмосфера ночной Барселоны так сильно отличается от атмосферы ночного Квебека, который в это время обычно невероятно тихий и даже мёртвый. У нас, конечно, тоже есть бары и клубы, но их не особо много. Так что ты не почувствуешь всей этой эйфории, выйди к примеру на главную площадь. Когда мы оставили байки около входа в один из баров, то решили немного пройтись пешком. Клем взял свою спутницу за руку и пошёл впереди нас, нашёптывая ей что-то. Нужно просто забить на всё и расслабиться. Я могу выпить, могу потанцевать, побродить по улицам, в общем, всё как всегда. Меньше идиотских мыслей, больше беззаботности. Клем, мне плохо, пойду на улицу. Старался я перекричать громкую музыку в клубе, но это было бесполезно. Климент, услышь меня. Но мой друг танцевал в толпе, прижимая к себе свою подружку и, кажется, забыл, что я вообще приехал с ним сюда. Голова кружилась просто смертельно. Казалось, ещё чуть-чуть и я окажусь на полу без сознания и буду затоптан людьми. Уже второй грёбаный раз за эту ночь я так пьян. Клянусь, в жизни столько не выпивал. Ну, разве что на дне рождения Климента. Ну, тогда скорее просто надышался горным воздухом и вырубился. Уже второй час я будто бы один на танцполе. Серьёзно, не видел знакомых лиц ни разу после того, как мы отошли от барной стойки. Только сейчас мне совершенно случайно попались на глаза Климент и испанская девчонка, которых, кстати, уже и не видно. Девушка, с которой я ехал на байке, вообще словно испарилась. Кажется, она поняла, что со мной нечего ловить, и решила найти себе другого компаньона по танцам. А я, как идиот, один смеюсь, танцую, но всем всё равно наплевать. Тут каждый пляшет под свою дудку, даже если находится в компании. Жуткое головокружение и тошнота прервали мою танцевальную эйфорию. Алкоголь сделал своё дело, и сейчас мне срочно нужно было подышать свежим воздухом. Продираясь сквозь толпу, не чувствовал конечностей. Было странное ощущение, словно люди, которых я сначала отчаянно пытался расталкивать, превратились в море и несут меня, как течение, к выходу. Чёрт, походу в этом клубе собралась вся Барселона. Откуда столько народу? Когда мы сюда заходили, такого столпотворения не было, а сейчас просто конец света. От давки казалось, что меня вырвет прямо тут. Но удача так и улыбнулась, и вот я уже почувствовал лёгкое дуновение ветра и прохладу, а затем мои глаза встретились со светом ночного неба и огнями города. Я был на улице. Оглядываясь по сторонам, я просто не знал, куда себя деть. Но долго думать не пришлось, рвотный позыв всё решил за меня. Затем я отошёл подальше от клуба и света уличного фонаря. присел на тротуар, устало сжимая голову, которая жутко болела. Чья-то рука протянула мне маленькую запечатанную бутылку воды. Казалось, мой мозг вообще не работал. Не обращая внимания на человека, стоящего рядом, я без лишних слов взял бутылку, открыл её и начал пить. Потом эти же руки взяли мою свободную ладонь, и через мгновение в ней оказалась фруктовая жевательная конфета. Кажется, это было что-то типа Ментоса со вкусом апельсина. После того, как в голове чуть прояснилось, я решил взглянуть на своего загадочного спасителя. И нет, это был не Патрик. Передо мной стояла та самая невысокая блондинка, что привезла меня сюда. А, это ты. Ну ладно, на родном языке промямлил я. Затем, словно вспомнив то, что хотел сделать, вновь поднял взгляд на девочку. За водичку и конфету спасибо. Хоть голова уже понемногу перестаёт болеть. Я подмигнул ей. Она без всяких испанских словечек, непонятных моему разуму, просто присела рядом. В руках у неё красовался бокал колы с долькой лимона и льдом. Скорее всего, это была смесь виски и колы или колы и рома. Чёрт его знает, но вряд ли девица, что вышла из клуба, стала бы пить что-то безалкогольное. «Жаль, что ты совсем меня не понимаешь, но мне бы очень хотелось, чтобы сейчас ты пошла туда, откуда вышла, или куда собиралась», – устало и раздраженно проговорил я. Порой под действием алкоголя я мог быть грубым, хотя она все равно не понимала. Она ведь даже не взглянула в мою сторону, будто не я ей это сказал. Около часа мы тупо сидели на тротуаре и молчали. Да и о чем, собственно, разговаривать? Я не знаю ее языка, она моего языка. Ну, моя пьяная башка решила, что мне нужно пообщаться. И я начал втирать девчонке историю своей жизни. Тихот не черта и не соображаешь, но вроде принято, что пьяным всегда нужно рассказать о жизни незнакомцам. И знаешь, мне тут стало скучно, да и ты отваливать не собираешься. Так что давай-ка я расскажу тебе историю из своей короткой, но насыщенной жизни. Нет, для кого-то она вообще скучная, ну, мне всё нравится. Так что слушай. И заранее говорю, ничего я не стесняюсь. Ты же не понимаешь и не знаешь меня, как и я тебя. Так что начинаю. Сделав глубокий вдох и улыбнувшись, я начал свой тупой рассказ. Поведал я о том, что до седьмого класса был отличником в школе, о том, как мне нравится фотографировать и снимать мини-фильмы, о том, что я до сих пор не научился нормально кататься на скейте, как Клемент. Видимо, просто не дано. рассказал я о том, как мне нравится Бэйл и о том, как когда-то мне нравилась Леа и что я был буквально слеплён. Упомянул и о загадочном Патрике. Вдруг она тоже его знает. Нет, даже если и знает, она не узнает, что я его знаю. Что я только что сказал. Ладно, не суть, я же пьян или просто внушаю себе это. Я также разболтал ей о том, что, возможно, найду Лиа мёртвой, когда вернусь обратно в Квебек, ведь она проиграла в карты свою жизнь. Ещё не забыл добавить о том, что вообще-то я юный гений. Почему? Не знаю, просто так чувствую. А разве нет? Ну и напоследок наговорил ей кучу разных вещей о том, в чём никому бы и никогда не признался. Ты ведь всё равно не понимаешь, вздохнул я и замолчал. И мы продолжили сидеть в тишине. Зато тебя сташнило на улице Травессера де Графия. Будет что вспомнить, когда приедешь обратно домой. Внезапно услышал я абсолютно незнакомый мне голос, женский голос. Когда я обернулся к своей молчаливой собеседнице, она уже вставала с тротуара и направлялась к своему байку. Почему ты не сказала, что понимаешь французский, крикнул я ей вслед. Но девушка лишь подмигнула мне, надела шлем, завела байк и умчалась в глубь улиц Барселоны. Я остался сидеть на асфальте и смотреть в сторону того дома, за которым она скрылась. Травесера де Грация. И что же особенного в этой улице, что мне будет что вспомнить? Я перевёл взгляд на дом, около которого сидел, и ещё раз прочитал на нём название улицы. Странно. Вдруг мне захотелось лечь Просто лечь на асфальт и смотреть на ночное небо. Что я тут же и сделал. Луна сегодня на редкость красивая. Совсем тонкий золотистый полумесяц и множество звёзд рассыпано по небу, которое украшено полупрозрачными маленькими облачками. А музыка всё продолжала играть. Всё дальше и дальше и тише. Океан, вот ты где. Я услышал голос Климента, но самого его не видит. Вероятно, он стоял рядом, но мне было лень повернуть голову. Я бываю невыносимо ленив. Что ты делаешь? спросил Климент с детским любопытством в голосе. Да так, на небо смотрю, хрипло ответил я. Видимо, сорвал голос, когда звал его в клубе. Ну ладно, без эмоций ответил он, присев рядом. Я почувствовал уже знакомый мне запах сигарет, а затем моё небо заслонил табачный дым. Клем, позвал я. Вот ведь тишина. Клем. Что? откликнулся он, будто я разбудил его ото сна. А кто твой лучший друг? Ты или Леа? просто ответил он, делая очередную затяжку. Ты всё знаешь про Леа? Всё? Что, например? А что надо знать? выдыхая дым, спросил он. Ну, какое у неё любимое мороженое? Мятное джелато с шоколадом. А какой у неё любимый цвет? Такой, в какой окрашено пасмурное небо во время сумерек. Его трудно передать, знаю только, что он слегка голубоватый. А какие у неё любимые цветы? Ландыши, без запинки ответил Климент. А ты знаешь что-то, что вообще никто из её окружения больше не знает, надеюсь подловить его, спросил я. Да, у неё не натуральный цвет волос, они покрашены, пожав плечами, буркнул Клем. Правда? А какой у неё цвет? удивлённо спросил я, забыв о своём допросе. Пепельный блонд. Только никому не говори, подмигнув, ответил он шёпотом, словно это была самая опасная тайна на свете. Хорошо, еле слышно ответил я. На секунду задумался и задал ещё один важный для меня вопрос. А что ты знаешь обо мне? Ничего такого. То есть я бы не смог ответить на все эти вопросы, если бы они касались тебя. Если бы ты только знал, прошептал я и опять уставился в ночное небо.